Старик выбежил из хижины, но в ту же минуту на мусорной куче снова запел петух. Гамадан пришёл в ужас. Он не сомневался, что это был знак всевышний. "Я не хотел оскорбить тебя, Ниль", оправдывал сон. "Пощади и помилуй". Гамадан поднял взгляд к небу. "Я повешу тебе на грудь цепочку из чистого серебра, единственную память о покойной жене". Петух закукарекал опять. Лицо гомодана прояснилось, он побежал за красками, торопясь раскрасить фигурку заново, словно рассчитывал получить за это отпущение грехов. Он макал кисточки в глиняные плошки и накладывал краски точно так же, как в начале. Под тростниковым навесом на пальмовом поленце стоит Энлиль, а перед ним коленопреклоненный гомодан. Старику осталось сделать всего лишь несколько москов на пурпурном плаще бога. Дело почти сделано. Надо только открыть небольшой ларец в стене и достать серебряную цепочку, обещанную владыке мира. Может быть, он посулил лишнего, но не торговаться же с богом, словно с купцом на Шипарском базаре нельзя отступать, коль обещал, как сказал, так и сделает. Внезапно За хижиной поднялся шум. С громким кудахтанем куры бросились в рассыпную. Большой красный петух перелетел через навес, Едва не опалив себе крылья над жаровней И подняв целое облачко золы, Гомодан вскочил и заметался, заслоняя фигурку. Во дворе громко залаял, а потом протяжно завыл пёс. Так он встретил появление золы, Набус-ардара, верховного военачальника царской армии, который примчался на креснице, переодетый простым воином. Набус-ардара охотился за персидскими шпионами, которые шныряли в окрестностях Вавилона и сеяли смуту среди местных жителей. Шпионы собирали сведения о барье мира царя Валтасара и настраивали против него население. Военачальником тайной службы До сих пор не удалось поймать на месте преступления ни одного перса. И потому полководец Царя Афтаиня всех решил заняться этим сам. На колеснице заприжённой пары лушидей он ворвался во двор Гамадана, переполошив всех кур. Кошка, сидевшая на заборе и щитинелась, но не тронулась с места. Когда Бусардар подошёл, чтобы привязать вожжих колышку рядом с ней и дунул ей в глаза, Вот Петр зашипела, но продолжала сидеть, напрягаючивы блестящие острые когти. Ты угадала, сказал он ей, закладывая уши и потрепав за холку сталого коня. У меня всегда были по сердцу кошки, которые царапаются, а не ластится. Взять что ли тебя в Вавилон, хоть ты беспородная и нет у тебя родословной, а то вавилонские кошки совсем разучились царапаться, они умеют только ластиться, а это противно. Вед наберёт пример с вовелонские женщин, которые скоро станут совсем несносными. Кошка фыркнула, замахнувшись на него обеими лапками и оскалила мелкие острые зубы. Ты мне всё больше и больше нравишься. Выначальник поддразнивал кошку, не забывая однако, что времени у него в обрез и надо торопиться. Хорошо бы узнать, кто здесь живёт и не встречал ли он шпионов зашипела кошка, сердито глядя на воина. Он вытер потный лоб, расстегнул короткий кожаный нагрудник, выхлыстчил из ножен меч и направился к дому. Старый гамадан светился вокруг деревянной фигурки. Со стороны казалось, что он танцует в гротае время с этим нехитрым развлеченьем. Верховный военачальник приглядывался к нему, Потом, как раз, когда гомодан прицелился снять кисточкой пепел с бороды, он лили, решительно шагнул к нему и крикнул, «Что ты делаешь, старый дурак?» Гомодан вздрогнул и, вместо бороды, мазнув кисточкой кончик носа, оставил там небольшое пятнышко. Он пробормотал торопливо, боясь промешкать с ответом, «Я, гомодан, господин!» «Не хочешь ли этим сказать, что ты не дурак?» «Да, господин, ты себе на уме!» И отвечаешь, словно продувной финикийец, те халдей, в крови нашего рода нет и примеси и крови и на племянников так те халдей. Да, господин. Ты за царя иный против него. Нежданный вопрос привёл Гамадана в замешательство, и он расчерено вставился на госте.